Глава 13 и н д Путь до города занял у них пять дней. Они легко добрались бы и за два, если бы не приходилось приноравливаться к скорости Юргенса. «Мне следовало вернуться в гостиницу», — посетовал робот, «и там ждать вашего возвращения, чтобы не обременять вас». «А если бы вы понадобились нам?» — возразил Ленсинг. «Такой день может никогда не наступить. Необходимость во мне может не возникнуть». Ленсинг, обозвав робота дураком, посоветовал ему идти вперед и перестать терзаться. По мере их продвижения характер местности менялся. Они по-прежнему шли по холмистой равнине, но она стала суше. Рощицы попадались реже, и деревьев в них было меньше, да и деревья сделались низкорослыми, больше напоминающими кустарник. Ветер вместо прохлады приносил жару. Находить ручьи, чтобы пополнить запас воды, становилось все труднее, да и сами ручьи кое-где пересохли, превратившись в тонкие струйки воды. Каждую ночь неведомый зверь рыскал вокруг лагеря. Однажды на их второй стоянке Ленсинг и Юргенс, вооружившись фонариками, ринулись в темноту на его поиски. Они не нашли ничего, даже следов, что было странно. Почва вокруг песчаная, и следы на ней должны быть хорошо заметны. «Оно преследует нас!» — в голосе Мэри послышались истерические нотки. «Оно следует за нами! Даже когда мы не слышим сопения, я знаю, что оно где-то здесь!» «Не бойтесь!» Попытался успокоить ее Ленсинг. Оно не причинит нам вреда, иначе оно давно воспользовалось бы такой возможностью. После первых двух дней путешествия они часто сидели у огня молча. Близкие отношения, сложившиеся между ними за время пути, не нуждались в подкреплении беседой. Иногда, погрузившись в долгое уютное молчание, Ленсинг ловил себя на мысли о прошлой жизни. Удивительно, но Кулич теперь казался таким чужим, а друзья его прежнего мира, существовали словно бы в далеком прошлом. А ведь миновала всего неделя, напомнил он себе. Ему вдруг захотелось все бросить и вернуться в гостиницу. Однако он знал, что все не так просто. Даже если он вернется, он обнаружит, скорее всего, только гостиницу или, может быть, ту лесную дорогу, на которой очутился однажды. Пути обратно в колледж Кэнди и Элис к родному для него миру не было. Между ним и его прежней жизнью лежало нечто неуловимое. Хотел бы он знать что. Вернуться он не мог. Он должен двигаться вперед, ибо только это давало хотя бы надежду на возвращение. Нужно найти некий ключ, и пока он не найден, пути назад нет. Хуже того, даже найдя он это неопределенное нечто, никаких гарантий возвращения домой не существовало. Возможно, продолжать поиски глупо, но у него не оставалось выбора. Он должен бороться. Сдаваться, как это сделали четверо картежников в гостинице, Лэнсинг не собирался. Он попытался логически рассуждать о том, каков мог быть механизм их перемещения в этот мир. В целом все это отдавало м а г и е й хотя, конечно, не могло быть ею. Наверняка всем управляли обычные физические законы. Магия как таковая, если она существует, рассуждал Лэнсинг, не более чем применение физических законов, еще не открытых в его мире. Энди в факультетском клубе говорил о конце познания, о границах применения физических законов. Но Энди явно не представлял себе действительного значения тех концепций, о которых говорил. Он просто болтал на философские темы. Существовало ли решение этой проблемы здесь, в этом мире? Не может ли поиск ответа быть целью его, Ленсинга, перемещения сюда? И если он найдет ответ, сможет ли он понять, то ли он искал? Интересно, как можно убедиться в том, что ты достиг границ возможного познания? От этих мыслей Ленсингу стало неуютно, но они не желали уходить. Путешественники нашли место стоянки своих ушедших вперед спутников. Кострище, з а л а в котором уже успела остыть, коробку из-под крекеров, разбросанные сырные корки, кофейную гущу. Погода по-прежнему стояла хорошая. Временами с запада набегали облачка, но вскоре рассеивались. Дождей не было. Яркое солнце приятно согревало. На третью ночь что-то внезапно пробудило Летсинга от глубокого сна. Он с трудом сел, будто какая-то сила препятствовала этому. В мерцающем свете костра он увидел стоящего над ним Юргенса. а прошептал робот, сжимая плечо л е н с и н г а «Что случилось?» «Мисс Мэри, сэр, с ней что-то неладно, похоже на припадок». Лэнсинг повернул голову. Мэри сидела в спальном мешке. Голова ее была запрокинута, будто она смотрела в небо. Лэнсинг с трудом выбрался из спальника. «Я попытался говорить с ней», – сказал Юргенс. «Она меня не слышит». Я несколько раз спрашивал, что случилось, и могу ли я чем-нибудь помочь. Лэнсинг подошел к Мэри. Она словно окаменела. Прямая и недвижимая, она казалась зажатой в невидимые тиски. Лэнсинг наклонился над ней. «Мэри», — спросил он, — «Мэри, что с вами?» Никакой реакции. Он шлепнул ее по щеке, потом по другой. Она согнулась и вцепилась в Лэнсинга, ища поддержки, все равно чьей. Он обнял ее и прижал к себе. Мэри все у т р я с л о и Лэнсинг услышал сдавленные схлипы. — Я согрею в котелке чай, — предложил Юргенс, — и разложу костер пожарче. Ей нужно тепло. — Где я? — прошептала Мэри. — Здесь с нами. Вы в безопасности. — Эдвард? — Да, это мы с Юргенсом. Он сейчас кипятит чай. — Я проснулась, они, наклонившись, смотрели на меня. — Успокойтесь, — мягко проговорил Лэнсинг. — Успокойтесь и расслабьтесь. Не обращайте ни на что внимания. Вы потом все расскажете нам. Все в порядке. «Все в порядке», — повторила Мэри. Она умолкла. Лэнсинг чувствовал, как слабеет напряжение, владевшее ею. Наконец она выпрямилась, отстранилась от него и посмотрела ему в лицо. «Это было страшно», — спокойно произнесла она. «Я никогда в жизни не была так перепугана». «Все позади. Что это было? Дурной сон?» «Больше, чем сон. Они действительно были здесь. Они висели в небе, склонясь надо мной». «Пожалуй, я вылезу из мешка и переберусь к огню». «Вы сказали, что Юргенс готовит чай?» «Он уже заварен», — ответил Юргенс. «Я даже успел налить его вам. Если я правильно запомнил, вы кладете две ложечки сахара?» «Точно», — подтвердила Мэри, — «две ложечки». «А вы хотите чашечку?» — обратился Юргенс к Ленсингу. «Будь я так л ю б е з н ы откликнулся тот. Они сели рядом у огня. Юргенс пристроился напротив. Дрова разгорелись, искры улетали высоко в небо. Мэри и Лэнсинг молча прихлебывали чай. Затем Мэри сказала. «Я ведь не из пугливых, вы знаете». «Конечно знаю», — кивнул Лэнсинг. «Вы можете быть стойкой». «Я проснулась легко и спокойно», — начала рассказывать Мэри. «Я лежала на спине, поэтому смотрела на небо». Она сделала глоток и замолчала, будто ей требовалось сделать над собой усилие, чтобы продолжить. Поставив чашку на землю, она повернулась к Лэнсингу. «Их было трое», — наконец выговорила она. «Трое. Во всяком случае, мне так показалось. Возможно, на самом деле их было четверо. Три лица. Никаких других частей тела. Только лица. Огромные лица. Больше человеческих. Я просто уверена, что они были именно человеческими. Три громадных лица, занимающих половину неба. Они висели там, уставившись на меня. Еще я подумала, что за глупость. Мне мерещатся лица. Я моргнула. Думаю, что это разыгравшееся воображение и видения исчезнут. Не тут-то было. Я стала видеть их даже лучше. — Не волнуйтесь, — повторил Лэнсинг. — С рассказом можно и подождать. — Я спокойно, черт возьми, и не хочу ждать. Вы думаете, это была галлюцинация? — Нет, не думаю. Если вы утверждаете, что видели их, значит, так оно и было. Мы же помним о вашей стойкости. Юргенс снова наполнил чашки. — Спасибо, Юргенс, — поблагодарила Мэри. — Вы сделали изумительный чай. Затем она продолжила. Лица были абсолютно нормальными. В них не было ничего, что бросалось бы в глаза. Обычное. Одно было с бородой, молодое. Двое остальных старческие. Повторяю, в лицах не было ничего примечательного. А потом до меня дошло, что они меня разглядывают. Они смотрели на меня внимательно, с интересом. Так как мы смотрели бы на отвратительное насекомое или какую-нибудь мерзкую тварь, новую форму жизни. Будто я не существо, а неодушевленный предмет. Сначала мне показалось, что они испытывают ко мне жалость, но потом я поняла, что это скорее презрение с оттенком сожаления. Это сожаление унижало. Казалось, я могла читать их мысли. «Бог мой», — думали они, — «вы только посмотрите на них». А потом... «Потом...» — л э н с и н т молчал. Он чувствовал, что не должен перебивать. А потом они отвернулись. Не ушли, только отвернулись. Я была недостойна их внимания, не заслуживала их жалости. Словно я была ничто. Более того, все человечество — ничто. Они вынесли нам приговор. Мы ничтожны. Впрочем, даже не приговор, ибо мы не заслуживали и этого. Мы оказались низшей формой, о которой можно забыть». Лэнсинг вздохнул. «Господи!» — воскликнул он. «Неудивительно». «Да, неудивительно. Это глубоко меня поразило. Эдвард, н а я реакция? Перестаньте. Я реагировал бы так же или еще хуже». «Как вы думаете, что это было? Никто, а что?» «Не представляю». У меня нет никаких предположений. Это не было плодом моего воображения. У вас нет воображения. Вы разумный инженер. Существуют только гайки и болты. Вы реалист. Дважды два всегда четыре, а не три и не пять. Благодарю вас. Попозже мы подробно обсудим, что бы это могло значить, но не сейчас. Ваши переживания еще очень свежи. Отложим этот разговор. Другой человек на моем месте сказал бы, что это были боги. Сандра, наверное, сказала бы именно так. д е к а р ь тоже пришел бы к такому выводу. Пастор наверняка бы изрек, что это были дьяволы, покушавшиеся на его душу. Я думаю иначе. Они высокомерны, безжалостны, эгоистичны, как боги, но они не боги. Раньше мы, роботы, считали людей богами, заметил Юргенс. Что ж, в каком-то смысле они и были ими. Они ведь создали нас. Но потом мы поняли, что ошибались. Со временем мы увидели, что люди – всего лишь другая форма жизни. н нужно меня успокаивать», — ответила Мэри. «Я же сказала. Я знаю, они не боги. Я вообще не уверена в существовании богов. Пожалуй, я в них не верю». Лэнсинг и Мэри не стали влезать в свои спальные мешки. Они решили больше не ложиться. До рассвета уже недолго. Сидя у костра, они продолжали разговаривать. Через некоторое время Юргис занялся завтраком. «Что вы думаете насчет оладьев и ветчины?» — поинтересовался он. «Звучит весьма аппетитно». ответил Лэнсинг. «Пораньше позавтракаем, — предложил робот, — и пораньше выйдем. Сегодня мы сможем добраться до города». Однако в тот день им не удалось достичь города. Они оказались в цели только к концу следующего дня. Они увидели город, поднявшись на гребень высокого холма, вокруг которого дорога делала широкую петлю. Мэри затаила дыхание. «Вот он! — скричала она. — Но где же люди? — Похоже, их здесь нет, — сказал Лэнсинг. — Это руины, а необитаемый город». Город раскинулся на равнине, лежащей у подножия холма. Его стены, серовато-коричневая, мало отличались от цвета самой равнины. Безжизненные руины занимали значительную часть долины, разделяющей два соседних холма. Никакое движение не нарушало их спокойствие. «Никогда в жизни, — задумчиво произнесла Мэри, — я не видела столь удручающего зрелища. И к этому так рвался генерал? Он считал, что мы найдем здесь людей?» «Вы могли бы разбогатеть, заключив с генералом Пари», — заметил Лэнсинг. «Кстати, я не вижу следов наших спутников», — стрепенулась Мэри. «Ни одной живой души. Логично было бы предположить, что они будут высматривать нас на дороге. Может быть, мы скоро их увидим. Если они еще здесь. Я думаю, они где-то поблизости. Остановимся здесь. Будем всю ночь поддерживать костер. Они должны заметить огонь. Так что не будем сейчас спускаться? Нет, ночь уже близко». «Здесь нам будет спокойнее, чем среди руин». «Благодарю вас», — сказала Мэри. «При дневном свете я еще могу вынести это зрелище, но в темноте...» «Примерно в миле от нас есть ручей? Я принесу воды», — вызвался Юргенс. «Нет», — возразил Лэнсинг, — «вы останетесь и вместе с Мэри займетесь дровами. Постарайтесь заготовить их как можно больше, а за водой схожу я сам». «Я рада, что мы здесь, что город у наших ног», — подытожила Мэри. «Хоть и было страшновато, но хорошо, что мы все-таки добрались». «Я тоже рад», — согласился Лэнсинг. После ужина, усевшись рядком на вершине холма, они стали рассматривать руины города. Ни единого движения, ни одного проблеска света. Каждую минуту они ждали появления своих спутников, но напрасно. Ночь уже подходила к концу, и Мэри предложила отправиться спать. «Вам обоим надо поспать», — подтвердил Юргенс. «Дорога была трудной». «Да, и в самом деле», – зевнула Мэри. Юргенс разбудил их на заре. «Нас ждут внизу», – сообщил он. «Наверное, они увидели наш костер». Ленсинг выбрался из спальника. В бледном свете зарождающегося дня он разглядел три фигуры, стоящие за обрушившейся городской стеной. В меньшей он узнал Сандру, двух остальных различить не мог. Он поднял обе руки и помахал им. Трое замахали в ответ.